Глава 6. Спасибо, Лиза поблагодарила меня после того, как я протянул ей руку. Местами спуск был сложный, скользкие и неустойчивые камни под ногами. Поэтому я, как истинный джентльмен, не мог не помочь хрупкой по моим меркам девушке. А так, Лиза, конечно, неплохой искатель. Уж точно запросто отделает нескольких гопников, если те к ней пристанут. После монстров на этих этажах они для нее даже не угроза. Артур, довольно улыбаясь, помогал Вике спускаться, то и дело подхватывая ее за талию. Она принимала помощь, но в комплиментах не рассыпалась, что нисколько не расстраивало парня, а даже наоборот, идеальная парочка. Сегодня мы подготовились по максимуму, частично обновили снаряжение, купили дополнительное, все члены команды сменили свои старые мечи на новые. А важнейшим приобретением для каждого из молодых искателей, кроме, разумеется, меня, стали пространственные артефакты. Теперь они были у всех. Да, совсем простенькие, не особо вместительные, но были. Все-таки четыре пространственных артефакта — неплохое дополнение к моим. Мы сможем унести гораздо больше добычи. А уж как радовались мои друзья, когда наконец-то смогли их себе позволить, благодаря успешным рейдам вниз, когда не требовалось тратить деньги на лечение и новое снаряжение. И без того сильный боевой дух с мотивацией улетели куда-то в космос. Я тоже искренне за них порадовался. Впрочем, все еще скрываю, что у меня самого много таких артефактов с куда большей вместительностью. Пока, думаю, им рановато это знать. Позади с десяток перебитых, практически безвредных монстров. Мы играючи разделались с ними прямо на ходу и даже не стали останавливаться. Никакой полезной добычи. Уж тем более кристаллов маны. Вскоре мы спустились на ровную площадку. Влад остановился и сказал. «Подождите пару минут, мне нужно надеть снаряжение». Он скинул со спины рюкзак и достал из него мотоциклетный шлем, налокотники, наколенники и черную байкерскую куртку. Причем все эти элементы снаряжения были улучшены в лучших традициях кустарного производства. Имею в виду разные толщины стальные пластины и короткие гвозди, что торчали из налокотников и наколенников, мы с ребятами переглянулись. Ох, и сложно же было нам сдержать улыбку. Выглядел Влад действительно грозно, но весьма своеобразно. Впрочем, я вовсе не хотел смеяться над парнем, прекрасно понимая, что он просто людин, А значит, денег не так уж и много на нормальное снаряжение. Впрочем, было бы это более активное для рейдов подземелья, и его в таком никто внутрь просто не пустил бы». «Сам сделал», — неуверенно, но достаточно гордо сказал он, затягивая ремешок под шлемом. «Круто!» — искренне улыбнулась Лиза, которая никогда не была скупана эмоции по хвалу других. Артур, широко улыбаясь, отмахнулся и отвернулся. Вика осмотрела кудрявого друга и выдала. «Молодец, конечно, что старался, мастерил. Плевать, что ты выглядишь странно. Лучше скажи, а ты уверен, что тебя это защитит?» «Ну, да, я...» «Некогда языком молоть», — вмешался я, чтобы наш друг не растерял последние крохи уверенности. «Идемте дальше. Влад, а тебе с меня новый коктейль за находчивость». Я подружески хлопнул его по спине, и мы продолжили спуск. Вскоре мы оказались в той зоне, где уже могли натолкнуться на слабых монстров. «Мечи изножен, сказал я, — «и смотрите в оба». «Эй, это я должен был сказать». С улыбкой и без наезда Артур развел руками. «Конечно», — я парировал тем, что поднял руки. «Только не дуйся, хорошо?» «Без проблем», — хохотнул парень. «Артур боится, что ты станешь новым лидером». Естественно, это могла сказать только Вика. Я не стал отвечать. Незачем в столь важный момент устраивать сцены. А Артур ей только что-то недовольно шепнул на ухо. А все из-за того, что как искатель я был сильнее Артура. И это оспаривать ему было бы весьма проблематично. Что говорить, все показатели на лицо, А лидер в таких отрядах как раз зачастую самый сильный воин. Но и перехватывать власть в отряде я не собирался. Я достал собственноручно выкованный стихийный меч. Оказавшись не ножен, он сразу вспыхнул, стоило направить в него немного маны. И не то чтобы ослепительно ярким огнем, но ощутимо. Языки пламени танцевали на искусно сделанном клинке. Они бежали от гарды к острию, становясь все ярче и горячее. Приятный жар грел мои руки, но никогда не обжигал. «Блин, никак к этому не привыкну!» Влад жестом показал мне класс и опустил затемненный визор. «Хе-хе!» Как всегда, с неподдельным интересом смотрела на меч Лиза. «Да, здоровский меч!» «Эй, кудрявый, а ну подними забрало! А то будем потом твои останки из какой-нибудь расселенной собирать!» Артур уже не шутил, ведь мы спустились глубже. «Ребят, он прав. Шутки в сторону. Монстры могут появиться в любой момент. Сконцентрируемся». Я обогнал остальных и шел рядом с Артуром. Мой меч был полезен не только повышенным уроном по тварям, что имели уязвимость к огню, но и освещал путь порой лучше фонариков. Свет разбегался во все стороны, а не концентрировался в одном единственном луче. «Стайте про огненный меч. Члены моей команды неоднократно видели его, в том числе и в деле». Вот только они не знали, что я смастерил уже два таких. Они крайне хрупкие, как и то, что эти мечи я выковал сам. Ни к чему им было об этом знать, просто незачем. Да и кто поверит, что молодой аристократ может быть настолько искусным кузнецом. Все-таки эта профессия совсем не ассоциируется с людьми, в чьих жилах течет голубая кровь. Мы спустились глубже, чем когда-либо. На пути нам встречались обезьяны-полурослики, в том числе три вожака. Какие-то не особо опасные одноглазые слизняки. Перебили всех без особого труда, почти не рискуя здоровьем, за счет грамотной командной работы и того, что страховали друг друга. Из слизняков собрали кристаллы маны. Больше ничего интересного. Разве что друзей очень впечатлило, насколько может быть эффективен меч стихии огня против этого вида монстров. Я не просто рассекал их на части, а буквально испепелял. Уверен на все сто, что они относились к водной стихии. Ведь привали в нас слабой кислотой становились больше, когда скатывались грязные лужи. Но, тем не менее, и горели тоже быстро. Ну вот, а вы не верили, что Владу пригодится шлем? Я осторожно скинул лезвием ножа кусок гнилой кислоты с его затылка. — Да, пригодился. Только не думайте, что я теперь тоже соглашусь такое носить. Буркнула Вика. — Прикажу, согласишься. Артур приобнял девушку, и она улыбнулась. — Сдается мне, что и правда может согласиться. Нужно запомнить эту ее особенность, чтобы в будущем доносить нужные мысли через Артура, а не путем прямой конфронтации. Все-таки боец Вика хороший, как, впрочем, и все остальные. Просто ребята стали несколько самонадеянными, привыкнув к победам. «Пойдем дальше», — спросил я после короткого отдыха. «Раз Рома спрашивает, значит, пора». Мы вновь пошли вслед за Артуром. Я пропустил Влада вперед и двигался рядом с Лизой. В моменты сражения с монстрами рыжая курносая милашка превращалась в настоящую машину смерти, с той поправкой, что речь о нашем новичковом ранге искателей. В гибкости и грации Лизе не было равных. Она порхала, как бабочка, и жалела, как пчела. «Лиза, ты не передумала продолжать?» «Нет, конечно». Она дружелюбно улыбнулась. «Я заметил после боя. Ты о чем-то переживаешь?» «Ну да». Лиза поджала губы. «В чем дело?» — спокойно спросил я, внимательно посматривая по сторонам. «Никогда не знаешь, откуда грянет опасность». Она протянула мне свой меч. Я осмотрел клинок. Состояние не очень, надолго его не хватит. Или сломается о броню монстров, или затупится, отчего станет бесполезнее, чем тяжелая дубина. Я вернул девушке меч. Она ловко спрятала его в ножны. «Не переживай, все будет супер. Вот увидишь». «Ты так уверенно это говоришь?» Она задумалась. «Будто что-то знаешь. А ну колись. Я получил легкий тычок локтем в ребра. «Просто доверься мне», — слегка улыбнулся я, подмигнув ей. «Да?» — она нахмурилась. «А почему бы и нет? Запросто». «Я знал, что ты неисправимая оптимистка, и это мне в тебе нравится». «Нравится?» — она будто попробовала это слово на вкус. «Ты мне пообещал, что все будет супер, поэтому теперь ты за меня отвечаешь». Она игриво пихнула меня локтем в бок и убежала вперед, обогнав Влада. «Я не стал догонять эту чертовку, слишком много у нее было бессинят во взгляде» готов продолжать. С тобой в группе еще бы. Мы в этот раз точно зайдем дальше. Мы спустились глубже. Гораздо глубже, чем в наши предыдущие рейды. На этом уровне подземелья чувствовалось не так, как на привычных этажах. Первое отличие — концентрация маны, так скажем, в воздухе. Ее разительно больше. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что влияние маны на организм искателя всегда сказывается положительно, в каком-то роде закаляет его магическую составляющую. Однако это вовсе не дармовая мана, которую можно щедро зачерпнуть и тут же использовать против монстра. А вот монстры, как раз они с удовольствием поглощают ману и медленно развиваются. Чем глубже, тем больше маны, а значит и сильнее монстры. В том числе человеку от переизбытка маны может стать очень плохо. Так что надо проходить своего рода адаптацию, чтобы тебя не начало рвать или чего еще похуже. На этом очень многие команды в самом начале изучения подземелий погорели. Еще одно важное отличие. Количество жил в каменных стенах. Они все еще встречались ужасно редко, но уже достаточно часто, чтобы мы одну полностью выработали, а над второй как раз сейчас работали. А у тебя случайно какого-нибудь бура на батарейках с собой нет? Радостно спросила Лиза, не особо умело размахивая киркой. «Ну, ты скажешь тоже. Может, еще динамитом бахнем?» Влад прицелился и ударил. Я стоял рядом с ребятами и тоже вбивал три кирки в твердую скалу, с каждым ударом добывая все больше полезной руды. Но всех, разумеется, интересовала не руда сама по себе, а ее итоговая стоимость. «Лучше смотрите по сторонам», — мыкнул я. «Шум может привлечь монстров. Я предвидел такую ситуацию и поэтому потратил не больше восьми часов, чтобы выковать кирки на всю нашу команду». Конечно, можно было их купить, и не за какие-то бешеные деньги. Но вот что за деньги не купить? Опыт. Собственно, ради него я и ковал кирки. Только древко для них пришлось все же купить. Отправил Мишу, чтобы не скучал. Металл же был достаточно прочным, чтобы прослужить долго даже после столкновения с магическими рудами. «Действительно, мальчики, работайте активно, а то кирки — это не для наших женских рук». Разумеется, это произнесла Вика. «И, тем не менее, мечом ты орудуешь неплохо». Я обернулся и посмотрел на нее. «Так я искатель», — легкомысленно пожала девушка плечами. «О том и речь. Артур, можно на пару слов?» «Конечно». Устало вытерев под солба, парень даже обрадовался небольшой передышке. Я шепнул ему на ухо, что нужно сказать. Не прошло и минуты, как Вика попросила выдать ей кирку. Присоединилась к нам и даже, о чудо, призналась, что была права. Некоторое время спустя мы добыли всю руду, внимательно осмотрели это место и пошли дальше. Впервые за этот спуск наткнулись на кое-что неприятное, человеческие кости, а рядом валялся всякий хлам в виде кусков от снаряжения, что не успели утащить монстры. Это нам было довольно красноречивым напоминанием, что в подземелье не все заканчивают хорошо. Далеко не все команды возвращаются после рейдов, и не все из них гибнут от зубов и когтей монстров. Люди тоже бывают весьма опасными созданиями. Но вряд ли именно в этом подземелье кто-то будет этим заниматься. Слишком тут неинтересны для большинства ресурсы. Где-то впереди, среди множества широких и высоких тоннелей, послышался стук. Точно то под копыт. Вместе с ним до наших ушей донеслись и глухое гортанное рычание. Вот только мы находились в широкой пещере, и спрятаться здесь было негде. Кто-то слышал, чтобы что-то подобное было на этом этаже. Спросил я, вынув огненный меч из ножен. У них есть копыта? — выпалила Вика. — Да, мы тоже не глухие, — беззлобно заметила Лиза. — Они еще визжат и рычат. — Ладно, народ, если никто ничего не знает, то просто готовьтесь к бою, — нахмурился лидер нашей команды, ведь шум приближался. — Скорее всего, будет жарко. И Артур оказался чертовски прав. Если не знаешь, с кем предстоит сразиться, лучше готовиться к худшему. Ожидания оправдываются. Был ты готов, нет, еще лучше, ведь хорошие новости, они всегда радуют. «Я знаю! Это дуо-кабаны!» Влад немного растерялся, когда все на него посмотрели. «Хм...» Вика хмыкнула с легкой улыбкой, и в ее исполнении это был своего рода комплимент. «Ну, наверное. Рассказывай все, что знаешь про них. Я приготовился запоминать и анализировать. Дуо-кабаны. Самцы большие, бронированные, как носороги. На морде два огромных клыка. Самки гораздо меньше. Они проворные и гибкие». Лыки тоньше, но еще острее, с зубчиками. Молодец, я похвалил нашего кудрявого друга. Это знание может пригодиться. Вскоре до да, кабаны показались. Они выбежали на нас из просторного каменного хода. Крупных тяжелых самцов в стаде было гораздо меньше, чем самок. И пока непонятно, хорошо это или плохо. Радовало одно. У кабанов не было признаков какой-либо стихии. Значит, не настолько уж они непредсказуемые. «Имею в виду, что не будут плеваться огнем или стрелять из меха острыми ледышками». «Ну, покажем им!» Боевой клич из уст Артура звучал в этот раз особенно грозно. «Ожидаемо первыми к нам приближаются проворные самки. Они злобно визжат, топорщат шерсть и размахивают тяжелой головой с двумя клыками. Твари до Одри ненавидят людей. Ничего нового». Артур замахивается. «Выпад. Точный укол. Острье лезвия попадает в глаз твари, и больше она не визжит». Остальные орудуют мечом аналогично. Не зря мы тратили время на тренировки. Если колющий удар эффективнее, то нужно использовать его. Простое правило, ничего лишнего. Выделяюсь только я. За то же самое время убиваю трех самок, что решили выбрать меня своей целью. Одну резким уколом, вторую тоже. А из третьей душу выбивает духовный молот, который я удачно швыряю. Не хвастаюсь и не красуюсь. Наоборот, действую предельно эффективно. Пусть мои друзья видят и знают, что им есть, к чему стремиться. Позже юрких самок становится больше. Мы еще далеко не окружены и пространство для ваневра есть. Но уже для уколов нет места. Приходится защищаться от острых клыков и опасных копыт. На сцену выходят рубящие удары. При должном опыте даже одним таким ударом можно убить кабана. Просто нужно знать, куда бить. Артур и Ика точно знают. Эта сладкая парочка работает слаженно. Влад и Лиза, у них дела обстоят хуже, решаю помочь. Сшибаю одного совсем задохлого кабана ногой. Еще двое получают обжигающим пламенем по роже. Лишившись глаз, они не отличаются родичи от нас, и боль придает им еще больше сил. «Не зевай, а то шлем не спасет!» — кричу Владу. «После Лизи. Будь внимательнее». Оба кивают. Секунду спустя их клинки обрывают жизни еще пары монстров. Я продолжаю орудовать мечом и молотом. Вскоре хруст костей и запах жареного мяса становятся невыносимыми. Плевать, и не такое проходил в прошлой жизни. Только этот опыт и позволяет держаться дальше. А кроме того, это только цветочки. Через ситанные секунды к бою присоединяется тяжелая артиллерия, бронированные самцы. Вырываюсь вперед. Пока команда и без меня слаженно режет, рубит и иногда колет монстров. Несусь к первому самцу. уворачиваясь от копыт и клыков самок. Если есть возможность, то бью по конечностям и спарываю брюха. Бронированный кабан размером с молодую корову. Копыта тяжелые, а на огромной голове здоровенные клыки миг окажешься на них, как шашлык на шампуре, если будешь зевать. И все же возможностью вернуться есть. Я не зеваю. Ослепляю кабана пламенем из меча. Для этого достаточно направить поток маны в меч и коснуться свободной рукой лезвия, чтобы в следующий миг бросить огненный шар в морду. Рывок, толчок ногой, минус еще одна самка. И вот я верхом на здоровике, При этом стараюсь не думать, выдержит ли мой меч еще несколько таких атак. Ожидаемо толстую волосатую шею, как и заднюю часть головы, Ничего не защищает, кроме толстого слоя жира. Перехватываю огненный меч на манер двуручного хвата. Едва не падаю с толстой туши. Вовремя вонзаю в слабое место меч. Глубоко и надежно. Монстр громко не то визжит, не то рычит. Сперва он падает на пузо, раздавив одну из самок. А затем спрыгиваю с него, и мясорубка продолжается. Не такие уж эти самцы крепкие, если знать, куда бить. Моя команда уже рядом. Искатели в крови, все запыхавшиеся. Но главное, что без ран, что даже немного удивляет. А еще они методично истребляют проворных самок. Лучше всего получается у Артура. Парень действительно силен и по праву занимает место лидера отряда. Трудно сказать, сколько времени спустя мы начали побеждать. Но ведь начали. Вика и Лиза, вот так неожиданность, убивали бронированных самцов эффективнее, чем мы с Артуром. На самом деле это очень легко объяснить. Чтобы прикончить самца, нужны скорость и ловкость, ведь вонзить меч в шею или голову довольно легко. С самками сложнее, хоть и кажется, что наоборот. Беда только в одном. Члены команды не самые умелые мечники. Поэтому клинки то и дело встречались с броней, клыками и даже камнем под ногами. От этого оружие сильно страдает, но пока еще выполняет свои функции. В какой-то момент самцов совсем не осталось. Мы всех вырезали под корень. Самки все еще водили вокруг нас бешеные хороводы. Мы были близки к победе, хоть и не без последствий. У кого снаряжение пришло в негодность, кто ранен или хромает? — поднажмем. Немного осталось! — выкрикнул я, чем подбодрил друзей. И ровно в этот момент, когда победа была так близко, послышался шум с той стороны, откуда мы пришли. Влад закричал во все горло. — Кабаны! Кабаны! — я оглянулся и увидел целое полчище монстров. Все те же самки и самцы, только в этот раз тварям нет числа. Они сыпались из широкого прохода, как из рога изобилия. Любому здравомыслящему человеку понятно, что у группы молодых искателей нет шансов. И тут я услышал «Бьемся до последнего!» И это на минуточку кричал лидер команды Артур.